Кэролд Уиттер Биннер. «Путь жизни». Вольное переложение Дао -цзына, «Путь жизни согласно Лао Цзы». Американская версия Уиттера Биннера, 1944 год. Сущее невозможно определить словами. Можно слова применять, но нет среди них абсолютных. В истоках земли и неба слов совсем не было. Они пришли из чрева материи. Когда человек бесстрастно взглянет на суть жизни или страстно посмотрит на поверхность ее, и суть и поверхность окажутся одним, только слова делают их разными, только внешне не одинаковы они. Если же нужно имя, чудом назови обеих, от чуда к чуду сущее нам открывается» примечание. Этим стихотворением открывается «Путь жизни» — вольное стихотворное приложение дао Дэ цзына сделанное Уитером Бинером. В этом классическом произведении китайской литературы, составленном в IV-III веках до эры Лао-цзы или его последователями, немало элементов дзенского мироощущения. Философ Лао-цзы, Современник Конфуция сочетал в себе, казалось бы, несочетаемое, он был и прагматиком, и мистиком. По его утверждению, путем специальных медитаций, как полагал и сам Будда, любой человек способен соединиться с Абсолютом. Делать значит быть, говорил Лао Цзы. Примечание Нэнси Уилсон Росс. Вселенная бессмертна. Бессмертна потому, что, не имея ограниченного «я», остается безграничной. Разумный человек, не заставляя себя, умеет быть впереди себя, но, не ограничиваясь самим собой, держит себя вне себя. Никогда не переставая быть самим собой, он бесконечно становится самим собой. Натягивая тетиву, не жалей об этом. Отточенная пила станет тупой. Окружи себя сокровищами, и тебе станет неуютно. И в своей безмерной гордыне ты упадешь на колени. Делай то, что нужно. Не ищи себе соперников. Живи, не умирай. Природе не нужно ни на чем настаивать. Вот ветер дует почти все утро, а потом дождь идет полдня. Но что такое дождь и что такое ветер, как не явление природы? А если природа ни на чем не настаивает, к чему человеку делать это? Естественно, что тот, кто следует путем жизни, живет. Тот же, кто теряет путь жизни, сам чувствует себя потерянным. Тот, кто идет путем жизни, чувствует себя уютно. Тот, кто соответствует ему, чувствует теплый прием. Тот же, кто пользуется им никак следует, чувствует себя нехорошо. Ведь если не уважаешь людей, то и тебя никто не зауважает. Все говорят, что живу я как самый последний дурак. Пусть, но именно так и надо жить. Если не жил я как дурак, то и жить бы вовсе не стоило. Три вещи из этой дурацкой жизни, Больше всего дороги мне забота, честность, скромность. Если человек заботится, ничто не страшно ему. Если человек честен, он много оставляет другим. Если человек смирен, он растет. А если же он, как многие сейчас, груб, без заботы, Чересчур снисходителен к себе, важничает бесстыдно, Он мертв. Незримый щит заботы — вот лучшее средство от смерти, посланное небом.